43 серия Как-то Лизбет стала плохо, и она отошла за палатку, где ее вытошнило какой-то зеленью. Это увидел малый лет двадцати пяти, удивительно похожий лицом на Роджера, такой же прощавый. Лизбет аж вздрогнула от такой схожести. «Че, тетка?» – спросил малый. «Переширялась – «Переширялась?» Она виновата улыбнулась в ответ. Похоже, что Маллей сам был после дозы а от того весёлый. Это его и отличало от Роджера. Тот не был весёлым никогда. На следующий день Лизбет заперла Харли в гараж, надела вместо кожаной куртки старомодную кофту и на такси приехала в клинику. Сегодня, впрочем, как и всегда, она стоически переносила процедуру химиотерапии. Гениальная женщина, восхищался доктор Вейнер. К концу их совместного с Роджером существования Лина завяла. Что-то нарушило в её организме, она стала безразличной почти ко всему, кроме еды. Иногда Роджер просыпался среди ночи и наблюдал у открытого холодильника женщину, поедающую сервилат прямо от батона. Вслед за сервилатом исчезали вчерашние спагетти с маринованными огурцами. Она могла выпить до 3 л молока за один присест. Роджер одновременно и боялся её, и восторгался ею. "Тебе надо выступать на конкурсах, кто больше съест", предлагал он ей шанс. Ты так думаешь? вяло отзывалась Лина, определённо. Ты знаешь, я уезжаю. Куда? поинтересовалась она, запуская указательный палец в банку с малиновым джемом. В Лондон. Надолго. Навсегда. Меня пригласили в национальный оркестр. Это большая честь. Бросаешь, значит. Мне же тебя никогда не любил. Ты очень жестокий человек. Из её глаз вытекли две огромные слезы и скатились в мороженое. Ты превратил меня в корову, у которой нет молока. Она всё жрёт, а молока всё нет. Дура не понимает, что сначала необходимо отелиться, а потом и молоко появится. Посмотри на себя в зеркало, разозлился костак. Ты хочешь, чтобы твой ребёнок походил на тебя? Она завыла от ненависти к нему и к себе. Последнюю ночь перед отъездом, когда Роджер спал и ему грезились музыкальные триумфы, она чуть не перегрызла бывшему другу горло. Вцепилась зубами в кадык, зарычала и рванула, что было силы. Он проснулся от страшной боли и, увидев её с окровавленным ртом, наотмашь ударил ей на кулаком в лицо. Она рухнула с кровати на пол. Он прыгнул следом, чтобы добить, но жирная финка уже вовсю храпела, а искравал во рта рассеивались по комнате коньечные молекулы. На следующий день она провожала его в аэропорт. Шла за ним с его чемоданами и приговаривала: "Ты английская свинья". Он кивал, соглашаясь. подонок. Да-да. Ты украл мою жизнь. Да-да. Взлетая, он вдруг подумал, что будет скучать по ней. Она сутки просидела в аэропорту и всё глядела в небо, куда вознёс её возлюбленный. Как-то раз зайдя к Мушара фа купить какую-нибудь антикварную мелочь, Роджер спустился с ним в офис попить кофе, поболтать о том общем. По телевизору шли новости из всех горечек точек мира. Мужчины обсуждали политику Британии, когда в завершение новостного блока показали сюжет о чемпионате мира по пожиранию хот-догов. На экране возникло женское лицо с открытым ртом, в котором исчезали с невероятной скоростью вереницы софисок, а голос диктора сообщил, что на сей раз победила финская девушка Лийна Коломайнен. Я ж не жил 9 лет, кричал Роджер, напугав Мушарафа в Хельсинки. Это я ей посоветовал участвовать в соревнованиях. Ты её любишь, поинтересовался Индус. Что ты махнул рукой костаки. А мне нравятся такие женщины, сказал Мушараф, и чёрные глаза его заблестели. О чём речь, хохотнул Роджер. Поезжай в Хельсинки в турпоездку, адрес её я тебе дам. И что я приеду, она меня в зашей вытолкнёт, не вытолкнёт. Скажет, что от меня и дальше что? Теперь слушаю меня внимательно, поднял указательный палец Роджер. Главное, он понизил голос. Главное, чтобы она выпила 50 г коника. Через месяц сын индийского народа вернулся в Великобританию и задал своему товарищу нескромный вопрос. Почему ты не спал с ней? Я спал. Нет, но ну я имею в виду, как мужчина и женщина, уточнил Мушараф. Роджер пожал плечами и принялся рассматривать баллистский колокольчик XVII века с бронзовой крысой вместо ручки. "Ты знаешь?" продолжил Индус. "Она потрясающая женщина. В ней столько темперамента, не израсходованного. Она за неделю потеряла 10 кг. Я знал, что ты не подведёшь", отозвался Роджер и позвонил в колокольчик. А ещё, Мушараф понизил голос. А ещё она позвонила мне на прошлой неделе и сказала, что беременна. Поздравляю. Костаки почему-то испытывал раздражение на Мушарафа, а представив себе Лину беременной от Индуса, его всепочувствовало прощение. Ты же знаешь, я всегда мечтал о ребёнке. Она о тебе родит, подтвердил Роджер. и протянул Мушарафу колокольчик. «Крысу родит». Сквозь смуглую кожу на лице индуса проступил румянец. «Конечно, ты мой товарищ, ты познакомил меня с Лины, но теперь меня многое связывает с ней, так что прошу тебя не ранить мои чувства». «Хорошо», — согласился Костаки и, не прощаясь, вышел из магазина. «Хорошо», — согласился Костаки и, не прощаясь, вышел из магазина. Они не общались несколько месяцев, пока Мушараф сам не позвонил и не сообщил, что перевёз Лейну в Лондон, и 5 дней назад она родила с мальчиком. Она назвала моего сына твоим именем. Я был против, хотел, чтобы в честь деда, но она настояла, очень сильная женщина. Мужчины, как и раньше, встречались в магазине Мушарафа, но как не приглашал индус прийти в гости посмотреть ребёнка, Костаки всегда находил причины, чтобы отказаться. После переезда из Хельсинки в Лондон Роджер лишь через два года навестил мать и нашёл её сильно изменившейся. Я работаю в Лондонском симфоническом, объяснил он причину приезда живу в съёмном доме. Почему не в нашем? спросила Элизабет. Каждый человек имеет право на одиночество. Кстати, тебе очень идёт быть лысый. Ну, пока. Сколько мне осталось? спросила Элизабет на следующий день у Алексея. А он подумал, что эта исхудавшая до костей женщина пережила все мыслимые и немыслимые отпущенные ей медицинские сроки. Ещё он подумал, что есть Бог, который любит эту странную и одинокую женщину, и что он, доктор Вейнер, раб Божий, делает всё возможное, чтобы Лиза жила как можно дольше. Ну, может быть, год. ответил Алекс и сам в это не поверил. Через неделю после того, как Роджеро Костаки уволили из оркестра, он сел в самолёт и прилетел в Австрию. Арендовал в аэропорту машину и поехал через всю страну в местечко Ваттенс к новому месту работы. «Эти австрияки, пожалуй, по-английски не разговаривают», – размышлял Костаки в пути, но в первом же придорожном кафе его вкусно накормили и рассказали на хорошем английском все местные новости. Болтливые, – сделал вывод Роджер. Лишь в поздней ночи он добрался до Сваровски. Несмотря на поздний час, его ждал директор музея, назвавшийся Герром Риделем. Он долго говорил о невероятном счастье заполучить к себе столь выдающуюся звезду мировой музыки и о том, что теперь их ждет еще большее процветание. После вступительного слова Герр Риддель предложил Герру Костаки отужинать в его скромном доме. «Моя жена будет рада знакомству со всемирно известным музыкантом. Австрийские женщины так мало видят, у них ведь вся жизнь трикак». После недоуменного взгляда Роджера Герр Ридель расшифровал «Кирха Кюхен Киндер» и, расхохотавшись, перевел шутку на английский «Церковь, кухня, дети». Костаки ради приличия улыбнулся, но от ужина отказался. Он поселился в хорошем пансионе неподалеку от места работы. В пансионе имелась достопримечательность. поугае Лаура, которая была знакома с Гитлером, остановившимся в гостинице в 33 году. Каждый раз, спускаясь к завтраку, Роджер мечтал о Дэвиде Лауре, но не за то, что она знала с палачом всех народов, а за её возраст. Лауре исполнилось 114 лет, и говорили, что проживёт она, как минимум, ещё столько же. Его потрясло то, что он увидел в музее. Ценитель прекрасного он двое суток лишь с перерывом на ночной сон бродил по залам и восхищался стеклянными шедеврами. Его допустили даже в запасник, где хранились вещи уникальные, предназначенные для государственных подарков. Казалось, что стекло Сваровски вобрало в себя само солнце. Стол блистательно оно было. Роджер с превеликим удовольствием сел в кресло, помещённое в нише под потолком самого большого зала, поставил перед собой пипитерс с нотами, достал из чехла палочку и кивнул Герро Ридделю. Директор ткнул в кнопку проигрывателя, и зал наполнился гениальной музыкой Шостаковича. Глаза Роджера были прикрыты, он наслаждался музыкой, сливаясь с нею посредством волшебных звуков треугольником, а Герр Ридель, наблюдающий за первым выступлением Роджера Костаки, мысленно вопрошал себя, отчего небо обошло талантом его – а Роджер, добравшись до тридцать девятой цифры, с несравненным наслаждением выхватил из чехла жернушку и сыграл ею вместо написанного легато восторженное стаккато. «Стаккато!» — шептали его губы.